Глава ч е т в е р т Как я оказалась в этом доме. Часть 3 Подруга, давай ищи снежки вариант. т р е б о в а т е л ь н о г у д е л а м а р ь я н а нависая над нашей бывшей одноклассницей. н ы н е е г о владельца процветающего бюро по подбору кадров Валерий ш о л х о в о й В основном л е р и з а н и м а л а с ь подбором домашнего персонала: нянь, гувернанты, горничных, садовников и шофёров для богатых, очень богатых и неприлично богатых людей. У ее агентства была отличная репутация, так как Ли Руска в свое время закончивший медицинский и пару лет п р о р а б о т а в ш а я психиатром в Дурке, умел а найти подход практически к любому, даже самому капризному клиенту. Несколько лет назад, уволившись с веселой работы с Наполеонами и Цезарями, она взяла в банке кредит и открыла свое агентство. Дело пошло, и сейчас Валерия Николаевна превратилась в преуспевающую бизнес-леди. Чей офис занимал ч е т в е р т ь этаж в э л и т н о м бизнес-центре недалеко от Кремля? Как оказалось, первый пункт плана войны с моим п а с ы н к о м который мы с м а р ь я н о й составили вчера, мы уже выполнили. Во время визита к л ё н е я подал а документы на вступление в наследство согласно завещанию п о ч и в ш е г о супруга, и сейчас мы приехали к Лере во имя исполнения второго пункта нашего гениально простого плана. Теперь мне нужно было спрятаться. Причем спрятаться так, чтобы мой пасынок минимум полгода не мог меня найти. Не нашел, не прикопал где-нибудь в лесочке, пока я не успел уступить в право наследования, чтобы после моей кончины спокойно п о л у ч и т ь состояние своего отца, как единственному законному наследнику. После короткого мозгового штурма было решено, что мне придется устроиться кем-нибудь вроде горничной в отдаленном, в тайге, пустыне, на необитаемом острове месте. п е р е к о н т о в а т ь с я там эти шесть месяцев в надежде, чтобы андепаснок ы меня не отыщет. О парне я знал только то, что он живет за границей, преимущественно в Швейцарии, и что на родину въезд ему долго был закрыт по причине благовидных дел, связанных с криминалом. Мой покойный супруг о сыне практически не говорил, даже имя его называл всего раз или два. Так что спроси меня, как зовут мальчонку, я и не вспомню. Забивать голову ненужной информацией не мой стиль. Я всегда полагал, что если и встречусь с единственным сыном моего супруга, то произойдет это при совсем других обстоятельствах. Мне и в голову не приходило, что Гарик, никого не предупредив, вздумает умереть, и что под его подушкой я найду завещание, в котором прочитаю сакраментальную фразу: "Все, чем я владею, завещаю своей любимой жене снежане а н а т о л ь и в Недюминой". Тобишь мне. Печати подписи нотариуса на документе выглядели вполне настоящими. Гарик, который был старше меня на двадцать восемь лет, стариком отнюдь не был и умирать в ближайшее время точно не собирался. Нашу с ним свадьбу хотел устроить еще мой папа, который в моих мужьях не видел никого, кто не обладал бы приличным состоянием и жизненным опытом, а еще двойным гражданством, ч т о в условиях постоянной нестабильности в нашей стране было полезным приобретением. Игорь или Гарик. Как он просил его называть, которого я знала с самого детства, был давним папиным деловым партнером и, в общем, мне даже нравился. Он был красив з р е л й мужской красотой, умен и охотно взял на себя руководство моей жизнью, что меня привыкшую, что за меня все решает папа, вполне устраивало. В первую брачную ночь Горик с волнением приступил к лишению меня девственности и испытал огромное облегчение, обнаружив, что эту трудную работу за него уже проделали. С этого момента наша сексуальная жизнь протекала исключительно гармоничная. Я комфортно проводил а ночи в своей кроватке на втором этаже нашего н е м а л е н ь к о г о дома в Подмосковье, Гарик в своей на первом. Иногда мы пересекались, и тогда мне приходилось несколько минут бурно дышать, вскрикивать и стонать, имитируя удовольствие, которого там от родясь не было. Ну и г о р и мои стоны льстили, а мне было несложно сделать ему приятно. Самое интересное, что изменять можем мне даже в голову не приходило. Никакой тяги к этим распиаренным телодвижениям в горизонтальном положении у меня не было, не было, д о одного случая, про который я с т а р а л а с ь не вспоминать, очень с т а р а л а с ь изо всех сил. Но это вообще отдельный разговор, вести который я не готов а даже с Мари.